Песня одиннадцатая. Между тенями, одержимыми гордостью, Данте узнает о д и р и ж е да Губио, с которым он вступает в долгую беседу. Про Венансо Сальвани. Он наш отец, живущий в небесах. Не потому, что вечно обитаешь на небе ты в неведомых краях. н е з а любовь, которую питаешь к созданиям твоим, ты возбуждаешь мольбы, благословения людей, но славен ты п р е м у д р о с т ь ю своей, и чтим за бесконечное терпение. Ты посылаешь в мир земных скорбей н е б е с н о й благодати и исцеления. Как славословят ангелы тебя и громко восклицают в п е с н о п е н ь е Осанна, принося тебе любя восторженные жертвы, так и люди из их больной, измученной груди к тебе возносят стоны и мольбы. Небесный царь, мы все твои рабы. Поет наш сон всегда тебе послушный. Тогда и же нам, о Боже, хлеб насущный. чтоб без него в пустыне этой нам бесследно не погибнуть. Как врагам мы все их беззаконие прощаем, так и тебя, отец наш, умоляем, прости нам наши прежние дела и прошлого не вспоминай нам зла, отец земли и неба величавый, не позволяй, чтоб враг людей лукавый Вступал с душой в неравный, страшный бой, где дух наш, истомленный той борьбой, лукавому соблазну поддается, и чувствуя его ужасный гнет, в бессилии напрасно только рвется и разорвать не может уж т е н е т О м и л о с е р д ы й Боже, за себя бы не стали мы в слезах тебя молить. Мы молимся за тех, чьи силы слабы, за всех, не переставших в мире жить и не познавших в этот край дорогу, где нам теперь приходится бродить. Так с гимном обращались тени к Богу, молясь с благоговением за нас, забыв свои мучения и тревогу, в том самом первом круге находясь. где от грехов прошедших очищаясь они брели вперед, чуть подвигаясь неровными шагами и едва всю тяжесть н о ш и страшной выносили, их долгих мук не выразят слова. Такою тяжестью давимы люди были порой во сне. О если так за нас на той горе Создателя молили. Те призраки великие, то мы ли того ж не станем делать каждый раз при случае на землю возвратясь за них и мы пошлем свои м о л е н ь е к божественным лазурным небесам, что были их земные прегрешения им прощены, отпущены им там и высшие священные селения доступным стал. вход добрым всем теням. И вот мой вождь к ним словом обратился: во имя предстоящих вечных благ, к которым каждый призрак устремился, я вас молю: когда пустыне мрак на вечный свет вы променять хотите, когда в себе надежду вы таите, скорей в обитель мира перейти, то нам вы путь. О духи, укажите к Святой Горе! Своих ужасных мук мой спутник не выносит. Посмотрите, тот, для кого вступил я в этот круг, так утомлен путем, что может вдруг упасть, остаток сил своих теряя. Он носит на себе Адама плоть и изнурен, поэтому он хоть как смертный и велик он. И тогда я ответ какой-то тени услыхал. Кто именно из душ нам отвечал, заметить я не мог тогда. Идите теперь за нами с правой стороны, где отыскать дорогу вы должны удобную для смертного. Спешите, когда бы мне тот камень не мешал, что гордое чело мое прижал. Так что давно уж я не разгибался, то я теперь узнать бы постарался того, кем руководишь ты м е ш скал. Кто он такой? Сказать ты не решался. В Италии родился я. Оцом т у м а л ч и в а т ь не буду я о том моим звался Гильем Альдебрандечи. Он был тосканцем кровным. Что по речи узнать легко, в отечестве моем вы может быть то ими и слыхали. Был знатен и богат мой древний род, его деяния в песнях воспевали, его молва прославила, и вот делами предков так я возгордился, что от отчизны милой отрешился. Всех презирал, забывший всякий стыд, и наконец за это был убит. Суд правый надо мною совершился, и гордость, мой чудовищный порок, не только одного меня сгубила, но грех мой все несчастья навлёк на голову родных моих. Могила взяла меня. И здесь-то я томлюсь под тяжестью жестокой и молюсь, чтоб заслужить небесное прощение. Теперь так пожелало провиденье среди теней сносить я принужден мне чуждые на свете том мучения. Когда умолк передо мной он, его рассказом искренним смущен свои глаза я опустил невольно. Его признание слушать было больно. Вдруг тень одна, стоявшая спиной, лицом к лицу предстала п р е д о мной. Меня узнала тотчас, называя по имени. Проговорил тогда я: «Я одириже вижу пред собой. О Губио, не ты ли? Говори же!» Прославился и с к у с с т в о м ты в Париже. Твои миниатюры стали там известны всем давно и знамениты. О, добрый брат, сказал он, погоди ты меня хвалить. Франц по своим трудам Балонский Франц стал больше прославляться, чем я, и с ним мне не легко тягаться. Завоевал он славу целиком. перед собой склоняться всех заставил, а мне частицу только предоставил известности. Не умолчу о том, я не был рассудителен при жизни, искусству отдавался всем умом и чувствами, чтоб славным быть в отчизне. И жалкий неудавшийся творец за гордость я наказан наконец. О быстро улетающая слава! Ты жалкая и непрочная трава, минутная, ничтожная забава. Ты от земли подымешься едва и быстро опускаясь увядаешь. И полного бессмертия не знаешь, как н о в о й школы гордая глава. Давно ли, с и м о б ъ е т ты поднимался и громко мимолетная молва возвысила тебя? Но краткий срок промчался. Прославленный художник стал забыт, и сделался Джотто знаменит. Второго г в и д а слава породила. Свои стихи он думал передать столетиям в наследство. Где жта сила, где г е н и я могучего полет, его сменил другой, и в свой черед и этого ждет вечная могила. Где по забытой всеми он заснёт. Так что ж такое слава? Дуновение изменчивого ветра, что с высот спускаясь к нам меняет направление, толкая то назад нас, то вперед. Так что такое слава? Это трепет минутного восторга, детский лепет, и с т а р и к а предсмертный смутный бред. Кто может покидая этот свет Уверен быть пред собственной могилой, что в памяти на много много лет он будет жить с неотразимой силой. Вот, например, несчастный призрак тот, печальный, истомленный и унылый, который с унижением ползет, известен был когда-то всей Тоскане, где неявлялся он ему заранее. Был приготовлен царственный почет, пред ним склонялись люди на колени. И что ж теперь? Где прежний блеск побед? О нем, увы, теперь во всей Сиене уже давным давно помину нет. Он управлял Сиеную в те годы, когда позор и тяжкие невзгоды ф л о р е н ц и я узнала, а тогда... Она еще казалась так горда, как нынче и бессильна и развратна. О слава! Как цветок ты ароматно, но тот, кто расцвести ему помог, тот может без усилья невозвратно сгубить благоухающий цветок. Но кто же тот? спросил я, кто в Тоскане был знаменит? Я разгадать не мог. Чей это дух? Перед тобой Сальвани, а про Венанца, верно, ты слыхал? Он потому теперь томиться стал, что разорил Сиену совершенно своим высокомерием, принужден без отдыха ходить здесь неизменно под тяжестью своей великой он. Тут я к вождю с вопросом обратился, но если здесь уже таков закон, Чтоб каждый призрак только находился внизу н е д о с я г а е м о й горы и дожидаться должен той поры, когда конец придёт его там ленью. И если такова его судьба, что никакая долгая мольба не приведёт сюда его до срока, то как же он явился в этот круг? Иль так его раскаянье глубоко? Певец сказал. Узнай, мой добрый друг, причину исключения такого. В б ы л ы е дни, когда еще вокруг с а л ь в а н и блеск величия земного сиял вполне, по доброй в о л е он на площади колено п р е к л о н е н стоял, дрожа и от стыда сгорая, и помощи просил он, умоляя, чтоб друг его свободы не терял. И тягостного плена не знал в темнице Карла, словно прекращая умолкну я. Ты ясности искал в моих кричах, они же темны были. Но в этом не моя пока вина. Узнаешь ты в иные времена смысл слов моих. Вот почему впустили сальва не призрак к этим воротам. И дожидаться к р о т к о разрешили р е ш е н и е известного лишь там.